Лепила снегом и в оконце кельи старицы Елены в далеком Суздале. Но снег не мокрый, не тирольский, что кашей липнет к стеклу, а сухой, колючий, игольчатый. Ложился на монастырские стены шапками, нависал карнизами так, что монашки ходить у стен опасались. Упадет такая шапка, озе мяхнет, будто пушка ударен. Монашка старая, пополам согнутая, попала под такой обвал, едва отходили. Стучится, стучится снег в оконце кельи, шуршит, течет, и так набьется в свод, что и свету не видно. Темно в келье, словно в могиле. Лихо, ох, лихо в такую зиму за оконцем обмерзшим сидеть. Плакала старица Елена, просила настоятельницу, чтобы снег счистили. Настоятельница головой поначалу покивала неодобрительно. Что в оконце -то пялится? Но все же приказала просьбу старицы выполнить. А зима лютовала. Стены монастырские обросли инием, как шубой белой. Воронье и птица помельче от холода в трубы печные забивались. Поутру с криком, шумом поднимется стая, закружит над собором, сажа летит хлопьями, монашки задирали головы, крестились, не чертили из преисподней кострами адовыми, прикопченные. Старицу Елену, как вести в собор, в две шубы кутали, и все же, пока стоит на молитве, на плитах холодных ноги зайдутся. Идет из церкви по заваленному снегом двору, слезы роняет. Ножки у старицы холеные, по ледяным колдобинам да ямам снежным ходить непривычные. А вот и падают слезы. Настоятельница относила то не к мирским невзгодам, а к божественному и, умиляясь, велела ухаживать за старицей заботливее. «Слышь, Евлампия, — говорила монашке, приглядывавшей за Еленой, Ты все больше с поклоном к ней, мяконькая, видишь, как Богу-то она служит. Из церкви со слезами идет. Лицом кислот умиления настоятельница, губы гуской куриной складывала, глаза щурила, словно на свет глядела яркий. Потеплела настоятельница к старице Елене еще заметнее, как прислали то из деревень ее оброк столовой. Возы пришли медом, птицей, мясом, рыбой, грибами, да ягодой, нагруженные. О том братцы побеспокоились. Мясо как мраморное, в белых тонких прослойках жира, птица откормленная, рыба из лучших прудов. Старица вышла к обозу, мужики на колени попадали. Подбежал, скрипя лоптями по снегу, управитель, пригнавший обоз, и тоже в ноги бухнулся. — спросил, не поднимая головы, — прикажет ли матушка распилить вазы? Старица обоз взглядом окинула, вазы стояли нагруженные высоко, вокруг по снегу воронье ходила, приглядывалась, может, перепадет что. Старица на мужиков взглянула, бороды косматые, армики рваные, подумала, — не разбогатели, видать, без меня. «Братцы, знать, — решила Елена, — столовый оброк прислали, но и себя не забыли. Упряшь на лошадях веревочная, да и рвань одна узлы. Мужикам-то полегче должно было стать, как я со двора Преображенского съехала. То, что нынче привезли, щепоть в сравнении с тем, что в Преображенское оставили. Да, лютуют братцы, видать. Но Елена и слово в упрек братьям не передала. Понимала, не время сердить родню. Управитель все на коленях топтался, матерился про себя. Под коленками-то лед. Старица, наконец, сказала «Встань, Иван». И велела пять вазов настоятельнице отдать, а оставшиеся сложить в отведенную для нее монастырем камору. Ушла в келью. С оброком столовым прислано было Елене письмецо. Разворачивала Елена в четверо сложенный желтый листок и волновалась. Давно уже слова от братцев не получала. В письме говорилось, что Алешенька уехал за границу и от отца скрылся. Где он сейчас, никто не знает. Елена растерянно откинулась на стуле и хотела было уже закричать в голос, но сдержалась. Братцы писали, что от отъезда царевича перемен надо ждать и перемен к лучшему. У старицы Елены лицо вытянулось. Каких перемен ждать? Недогадлива была, перечитала письмо, шлепая губами. И уразумела одно — письмо писано весело, с надеждой большой, с радостью. В тот же день отписала бывшая царица братцам, чтобы пояснили об отъезде Алешеньки вразумительно. Но все же радость братцев силы ей придала, и ходить она стала веселее. Как-то после молитвы осторожненько намекнула Елена настоятельнице, мол, весть имеет верную, что сын Алешенька возвышается. Настоятельница слова те выслушала молча, Глазом не моргнула. Но голос у нее подобрел еще больше, словно горло маслом смазали. Старица Елена, приметив перемену ту, попросила настоятельницу, чтобы к ней в келью беспрепятственно допускали бояр, какие в монастырь на Бакамоле приезжают. Настоятельница согласие дала. Подумала, может, власть зато не похвалит? Да где она, власть-то? неведомая? Еще и так выйдет, что старица Елена самой большой властью станет. В церкви на другой день пригляделась к Елене. Та стояла прямая, как свеча, голову держала высоко. «Да», — подумала настоятельница, — «так сирые и обиженные не стоят». Как-то в сумерках зашла она в келью старицы Елены, сели под образа, заговорили тихо. «Сложна де людская жизнь?» «Уж она и мнет, и крутит, и ломает, и все выходит. Кому что суждено, от того не уйти». «А может, погадать?» — сказала настоятельница вопросительно. «Грех-то какой!» — Елена руками всплеснула. Настоятельница возразила резонно. «Гадание не грех. Вот если ворожба...» То истина греховное занятие, а так на бабах раскинуть зазорного ничего нет. И деды наши бобы разводили, и через то, бывало, великие дела для церкви совершали. Заметила, что есть в монастыре черница, которая через бобы судьбу человеческую, как книгу читает. Елена загорелась. Позови, матушка. Пришла черница, согнутая чуть не до полу, села. На платок шелковой бобы разноцветные высыпала, и рукой сухой изломанной, как куриная лапа, быстро-быстро бобы смешала. Тряхнула платок за уголочек, и бобы странно и страшно легли звездой, а один самый крупный в сторону отвалился. За ним еще несколько, помельче, и не такие яркие, и тоже откатились. Черница сознанием на Елену посмотрела, заговорила. Истина глаголю тебе, самый лютый твой враг вот-вот уйдет, прахом рассыплется. За ним помельче люди, что на пути твоем стоят, развеются по всем сторонам. Счастье тебе будет, и счастье сын твой тебе несет. Вижу, вижу, как идет он». Отречить их старица Елена сомлела. Настоятельница рукой махнула черницы. «Иди, иди уж!» Напугала. Елене в лицо настоятельница святой водой брызнула, та глаза открыла. Переглянулись, и настоятельница подумала. «Нет, не зря я разрешила боярам в келье бывшей царицы навещать». Боярик-старицы похаживать стали частенько, сидят смирно, слушают. Старица говорила темно, и имя Петра не поминала. Жалела все больше о доброй старине, выходила так, перемен сейчас много, но к хорошему ли они ведут? Раньше и дети родителей почитали, и холопы бояр слушались непрекословия. Смирные были люди, а сейчас и сын отцу дерзит, и холоп. На сторону смотрит, до того и гляди, заведется какой-нибудь стенька каразин и пойдет боярам голову сшибать. Не лучше ли на вины те порушить да вернуться к старому? Бояре кивали. Житье и вправду было не сладкое. Деревеньки обнищали. Москва налогами непомерными задавила. Боярских сынов в службу берут. И никуда не денешься, царев указ на то есть. Против ничего не скажешь, сломают, такое было. А еще старица Елена приглядела юродиева у церкви. Босой, на шее вериги впут весом, голова всклокочена, глаза кровью залиты, глядит дико, мелет косноязычно. Из церкви шла старица, да и остановилась подле него на снежной дорожке. Юродивый на клюках железных скакал к монастырской трапезной. Прикармливали его там, зима-то крепкая, еще замерзнет с голодухи. Старица огляделась. Юродивый вытянул шею, ждал, что скажет. Елена деньги ему бросила, повернулась, пошла спешно. Юродивый деньгу за щеку сунул. Горлом заклокотал, неразборчивая. В тот же день старица, укрывшись в келье, долго говорила с настоятельницей. Торопилась бывшая царица, хотелось ей побыстрее гнать время. От одной мысли, что может вновь подняться по ступеням трона, в груди жгло сладко, мысли путались. О чем говорили они с настоятельницей, никому не ведомо. Но наутро при всем народе после службы В церкви, на паперте, юродивый встал, звероподобно на четвереньки, и закричал во весь голос. «Вижу новое царствие, царя вижу молодого, и головка у него светлая. Молитесь, люди, за молодого царя, молитесь!» Народ смутился, многие креститься начали. Обступили паперть, у настоятельницы, когда слова те услышала, сердце заколотилось. Поняла. Плаха за такое может выйти. А Юродивый еще страшнее завопил. Молодой царь сменит старого. Знаки к тому есть святые. И понес уж совсем несуразное. Люди таращились на вещуна. Юродивый зубами вериги грыз, трясся, подскакивал, урчал, бился о каменные ступени. На него дерюшку накинули, и он стих. Но слова его по Суздалю пошли гулять, по углам зашептали. «Святой человек и увидел святое, головка светлая у молодого царя». В монастырь с того дня народу наезжать стало еще больше. Старица Елена, когда юродивой на паперте кричал страшное, в церковь не ходила, лихорадила ее, застудилась, видно. Но слова вещи ей передали. Старица брови подняла изумленно. Разговор был при настоятельнице, но так голову опустила и все. Старица шепнула постно. Правицы на Руси всегда были. Подобрала упрямо губы в ниточку, перекрестилась троекратно, сказала. Время рассудит истинность сих видений. Солдатики, что при монастыре стояли, хотели было юродиво палками побить. Пришли к церкви, закричали. Юродивый каменным ступенькам припал, тряпками вонючими голову прикрыл, трясется. Настоятельница бить его не велела. Солдатики пошумели и разошлись. Вечером настоятельница вина им послала. Вино доброе, монастырское, в подвалах глубоких настойное. Солдатики попробовали огонь, а не вино. Выпили бочоночек и о юроде забыли. Знать вино было непростое. не о травах разных знали много. Меньшиков приехал домой в мокром, хоть отжимай платье. Шуба коробом стояла, но князь был весел. В порту... Воровство случилось, на причал вместо дубового крепкого бруса гнилье дали, тем лесом порченным причал одели, а он, земляного напора не выдержал, развалился и пополз в него. На рейде суда и английские, и голландские, и ганзейские стояли, ждали швартовки. И вдруг такой конфуз. «Капитаны сердились?» Простой денег стоит, грузиться надо, да в море идти, а ты стой, и неведомо сколько. Меньшиков, мотаясь по причалу, и кричал, и дрался, наконец не выдержал, сам в воду ледяную залез. Причал исправили. Все то, отогреваясь у камина, Меньшиков не без хвостовства рассказывал своему камердинеру, старику почтенному, седому как лунь, умеющему молчать сколько надо выслушивая своего господина. На речи князя хвастливые он всегда отвечал поощряющей улыбкой. Улыбнулся и сейчас. Взглянул на слугу меньшиков и сказал недовольно. «Что улыбишься-то, аль не веришь?» «Что вы, что вы, батюшка!» — отвечал камердинер. «Как я смею не верить? Я к тому, что человек вас ждет». «Какой человек?» Сказывал, что вы прийти велели. Сбросив мокрую одежду, князь накинул беличий тулупчик легкий и вышел к ожидавшему его человеку. Тот, кривой, рожа опухшая, подступился к князю смело, зашептал на ушко. Был тот человек, под ячей посольского приказа. Выпивоха злой, но проныра и плут, какого сыскать трудно. Светлейший за делами ежедневными советов Федора Юрьевича Рамадановского не забыл. И за лопухиными, как говорил старый князь, приглядывал зорко. Для того и был им представлен подьячий Федор Черемной. А лопухиных меньшиков знал теперь, почитай, все. Род был из старых и многочисленных, но захудалых. их. Деревеньки их бедны. И хотя бояре холопов немало за собой числили, крепеньких почти и не было. У одного мужика овца до полдюжины кур щуплых, у другого кровенка, но молока и кружку не нацедишь, у третьего есть лошаденка, но неизвестно, то ли она плуг тянет, то ли мужик плугом ее на ногах держит. Оброк собирали великим битьем, в деревнях всегда вой стоял. Бадагов и два, и три воза изведут, пока положенное выколотят. А с кого выколачивать? Амбары у мужиков с осени пустые стояли. Собаки по дворам тявкали с голодухи, да воронье на поломанных ветлах орало. Когда царица Наталья Кирилловна присватала девку Евдокию у Лопухиных за молодого Петра, радость в роду была безмерная, экое счастье привалило. «Дочку за царя выдать!» Думали, теперь поправимся. Возродятся лопухины, богатством огрузимся. Не верили даже в удачу такую, Ни одну молитву благодарную прочли И ни одну свечу поставили. Как Евдокию стали обрежать к свадьбе, Федор Лопухин, отец невесты, спустился в тайный подвал, взять для Евдокии еще дедами припрятанные кольца старинные. Хранил Фёдор их далеко, последняя ценность на черный день. Спустился Лопухин по ступенькам, встал со свечой, а вокруг полки пустые. А когда-то и кубки драгоценные здесь были — И рухлядишка соболи лежала, цепи золотые. Увидишь такое, скажешь. Лопухины род древний, сильный. Сколько добра прикоплено. А сейчас одна пыль серая в подвале. И вдруг показалось Федору, что видит он, полки вновь забиты сверкающими богатствами. «Будет, будет золото», — подумал с ликованием. «Время пришло». Кованым каблуком в пол стукнул. «Пришло!» На свадьбе гулял Федор Лопухин и от радости не знал, как сесть, как встать, кому поклониться. Глаза пучились на молодого царя гляючи. В мыслях Федор уже у трона стоял первым по правую руку от царя. И бороду задирал выше головы Лопухин-старший. Пил вино, а хмеля не чувствовал. Хмельнее вина мечты были. А уж невесту, как лопухины берегли, С секирами утеремом по ночам стояли. Разговоров в семье было много. Все ждали. Вот-вот отвалит царь и золото, и деревеньки. Соседские земли оглядывали, прикидывая, что взять получше. Перед лопухиными шапки ломали теперь самые родовитые бояре. И Федор Лопухин ходил гоголем. И вдруг счастье, волшебно подвалившее, лопнуло. Мечты разлетелись, как туман, ветром сдутый. Петр сослал Евдокию в монастырь. Федор Лопухин в сердцах крест на груди рвал, тело ногтями царапал, в церкви плевался, слова богохульные произносил, проклиная судьбу, не задавшуюся. Было, было счастье, птицу сказочную уже, почитай, за хвост схватили, а нет. Головой о стенку бился. Братья бояться за него уже стали. Мужик так из круга сойти может. Но время прошло, одумался Федор. Уразумел, Алешенька есть, внук. Корешок в царском роду, наследник престола. Прорастет корешок, Алексей придет на царство, И лопухины воссияют. Все надежды были теперь на Алешеньку. На нем свет клином сошелся. И лопухины, закричавшие было «Царя до да немца опоили», и вместо жены православной немка ему непотребную подсунули. Замолчали. Игру повели скрытную. На то и намекал старый князь Рамадановский, говоря, чтобы застариться Еленой, ее братьями и всем родом, Лопухинским, досматривали. Пьяница черемной принес вести важные. Авраам Лопухин, брат бывшей царицы, мужик ума не гораздо богатого, посетил австрийского резидента в Петербурге, господина Плеера, и вел с ним разговоры для державы российской вредные. Дыша водочным перегаром, крючок приказной подсунулся ближе. Князь на что уж к вину привычно, и то поморщился, отпихнул его. «Ты что, лезешь ко мне, как к девке?» Черемной взглянул по-собачье. «Говорить страшно, ваша светлость». «Ну-ну, ты не из робких», — качнул головой меньшиков. «Говори без утайки». Федор прочихался в кулак и, отвернув срамной отечный лик, чтобы не дышать густо на князя, зашептал. Интересовался Авраам Коцаревичем, говорил, что друзей у наследника и в Москве, и в Петербурге, и в других городах многое, и они судьбой его задачены. Так — Так-так, — подбодрил князь, — Далее что говорено было. — Ой, боюсь и сказывать, ну что тянешь? Сказывал Лопухин, что силы вокруг Москвы собираются, чтобы вспомочь наследнику, сигнала, мол, ждут меньшиков кулаком по столу ахнул врешь чертова чернильница федор черемной отскочил встал на колени слезы выдавил закрестился ей ей правда верный человек разговор слышал а еще намекнула в чтобы речи его царевичу через плеера того известны стали и опять забожился что все то истина Князь задумался. Черемной бормотал, крестился, кланялся. Меньшиков не слышал его. В мыслях было одно. Эко замахнулись лопухины. Широко. Пуп бы не треснул. Толкнул ногой черемного. «Хватит гнусить. Смотри, если соврал, головой ответишь». Помолчав, малость сказал. «С лопухиных глаз не спускай». «Каждый их шаг должен быть тебе известен. Смотри!» И погрозил пальцем. Федор выпятился за дверь. Князь плотнее запахнул тулупчик. Вспомнив ледяную Невскую воду, передернулся зябко плечами. «Эх!» — подумал. «Спросить надо столько. Корабли вон в Петербург уже со всей Европы приходят. Швед никак не успокоится. На юге тревожно». «Турок!» Гололобы шалит, а тут на тебе, воровство в своем доме. И какое воровство? Прикинул так. Насчет того, что у наследника друзей много, Лопухин врет. Друзья царевича — народ пустой, голь. А что силы собирают, присмотреть надо. Лицом помрачнел, озадачил его Федор Черемной. задачил? Миншиков прошелся по комнате, сказал вслух неведомо для кого «Эх, народ!» выругался непотребно.